Глава тринадцатая. «Кто я? Где я?» Сплывали вопросы в голове великого князя Тверского. «Пустота. Я опять умер?» «Поспеши, Миша. Нужно доставить его светлость в лазарет». Сквозь пелену в сознании великого князя Тверского пробился знакомый голос. А затем вязкое марево будто рукой сняла. Вновь вернулась боль по всему телу. Грохот в ушах, разговоры ратников и нескончаемая тряска. Хм. А боль не настолько кошмарная, как могла быть». «Ясно. Арвин вколол мне лекарства. оболенский с трудом разлепил глаза, и первое, что увидел, это столкновение огненного медведя-ледяной пумы в тридцати метрах от себя. Адрей Михайлович понял, что его несут на спине». «Миша...» — прохрипел он, обращаясь к мастеру, который бежал рядом. «Что происходит?» «Доложи ситуацию». Выдавив из себя приказ, великий князь Тверской теперь изо всех сил пытался не потерять сознание, но несколько раз он все-таки проваливался в небытие на 3-4 секунды. Михаил же покорно пересказывал все, что ему известно. Как понял, великий князь космодесантники Арвина связали боем гуру, с которым сражался генерал-лейтенант Малосильный. Затем самого Малосильного другие космодесантники доставили туда, где сражался великий князь. Сейчас боярин малосильный, а Арвин и космодесантники сражаются против двух гуру. «Двух?» — с трудом переспросил Оболенский. «Я видел техники молнии и ветра», — с готовностью ответил Михаил. Великий князь слабо кивнул и прикрыл веки. «Два гуру. Неужели моя техника и взрыв белого лебедя уничтожили огненного? Вряд ли. Значит, решил сбежать после ранений». Внезапно Андрея оболенского тряхнуло. На миг он отключился, а когда снова пришел в сознание и смог соображать, понял, что находится в горизонтальном положении. «Круговая оборона! Живо!» — услышал он команду Михаила. Еще мгновение потребовалось, чтобы осознать, несший его ратник мертв. А за миг до его смерти к ним приближался мощный энергетический сгусток. Я слабил, замедлил его альтеры Инстинктивно. Было понятно, что убить пытались именно его. И только что ратник по имени Архип Семенов спас ему жизнь ценой своей. Но мгновенно убить наставника даже ослабленной техникой, неужели это гуру? Защищайтесь! Не дайте ему добраться до его светлости! Орк его дери. Все-таки не сбежал. С трудом разлепив глаза, Аболенский увидел, как два мастера... Едва удерживают щит перед гуру. Великий князь закряхтел и начал выплевывать сгустки крови. Он давно вышел за свои пределы и сейчас перемалывал свои внутренности, но все равно выдавливал из себя Альтеру, лишь бы помочь своим бойцам справиться с гуру. Но разве могут два мастера и четыре наставника противостоять такой силе? Но и вражеского гуру тоже есть поддержка. Мой принц. устало улыбнулся лежащий на погибшем ратнике великий князь Тверской. «Простите, похоже, я все-таки вас огорч...» Ударившая в тело Аболенского золотая молния прервала поток его мыслей. «Нет, я не посмею! Я не огорчу его высочество! Ради принца Аскольда я выживу!» Взрыв воодушевления от ауры Александритов с головой захлестнул умирающего. «Держитесь, парни! Бей их!» Защитники Андрея Боленского тоже мгновенно приободрились, расправили плечи, казалось, они стали выше и сильнее. А затем с неба вновь ударила золотая молния. Огромная, широкая, но оказалось, это не молния вовсе, а человек, облаченный в тяжелый космодоспех, покрытый стихийным доспехом из золотых молний. В прошлом наследный плинц планетарной империи Александритов, а ныне князь Енисейский Аскольд Александрит. «Вы великолепны!» С теплотой подумал Андрей Аболенский, глядя на то, как молния врезалась в поток огня, как его принц, сорвавшись с небес, атаковал огненного гуру и как разрубил его на две половинки, будто сухое полено. Эта невероятно долгая битва наконец-то закончилась. Враг отступил. Мы смогли немного расслабиться и начать приходить в себя. Я, как и Арвин, после того, как раздался все убедился, что мое личное присутствие солдатам не требуется, направился в отведенный для меня коттедж рядом с базой и несколько часов провалялся в холодной ванне. Закончилось, пожалуй, самое долгое и напряженное мое сражение с тех пор, как я переродился в этом новом мире. Я прикончил двух гуру, что не может не радовать. Правда, Огненный был уже на последнем издыхании после битвы с князем Тверским. И я, не размениваясь по пустякам, сразу врубил X2 в космодоспехе. Что печально. Оба моих космодоспеха отправились на восстановление. После выплеска 200% мощности требуется замена расходников и диагностика. Но белому коню досталось меньше. После того, как я обрушился на голову огненному гуру и располовинил его, я отключил X2 до того, как доспех превратился в недвижимость. Второй неутешительный итог моих личных сражений — гребаный сорнетеятель сбежал. Как ни крути он, большая рыба. На такую нужно идти целенаправленно, со свежими силами, а не бежать за ней, сломя голову после того, как только что одолел гуру. Но все это жалкие самооправдания. Факт остается фактом. Я столкнулся с Сорнитом и упустил его. Сколько еще он проблем нам доставит? Сложно сказать. Этими мыслями я поделился с Арвином вечером в понедельник 30 октября, когда он заглянул ко мне на полдник. но сбежал. Проглотив ложку овсяной каши, выдал ларвин «И что с того? Главное, мы победили. А с этим гадом еще встретимся. Не переживай». Так-то оно так. На форк его дери было бы здорово, если бы я смог сразу его прикончить. Выдохнул я и задумчиво запустил в рот ложку говяжьего бульона с вареными овощами. Прожевав, я нахмурился и сказал. «Но знаешь, Арвин, если бы он не боялся меня, если бы сразу принял бой со мной и моими ратниками, то...» «То не факт, что я сейчас сидел бы тут рядом с тобой», — вздохнул я. «Да брось ты». Бывший первый меч империи Александритов грустно посмотрел на свою кашу и закинул в топку еще немного еды. «Какой-то жалкой букашки не убить тебя». «Во-первых, об речи и не шло», — хмыкнул я. «Но после долгого и затяжного боя я мог бы несколько дней проваляться то в ледяной ванне, то в постели. А бедняга Вероничка ползла бы рядом, тратя все силы, чтобы заштопать меня». поверь мне она была бы только рада улыбнулся арвин это то бесспорно кивнул я сейчас гундит как кворшливая бабка по количеству их космодесантников а не меня да но не о ней речь а о том что гуру для меня сейчас отнюдь непростой противник а гуру с рахной и подавно арвин свел брови и спросил мне кажется или я слышу утлетворные нотки самобичевания в твоем голосе кажется отозвался я подливая себе ему чай в чашке На самом деле я всего лишь пытаюсь сказать тебе, что признаю силу сорнитов в этом мире и нашу относительную слабость. Будь все как раньше, мы бы с тобой вдвоем перебили бы как минимум половину команды их корабля. А если бы на Земле встретились лицом к лицу штурмовая группа слюйного когтя и вся сорнитская команда, мы бы вообще смели их без усилий. Это да. Мечтательно улыбнулся Арвин, а затем встрепенулся. Но в открытом космосе было бы посложнее, точнее, похлопотнее. «Вот именно, что похлопотнее. Пришлось бы потратить чуть больше времени, чтобы прихлопнуть их корабль. А дальше? В отличие от космодесантников, сорниты не способны долго сражаться в открытом космосе. Но форк с ними. Опять мы куда-то не туда свернули». Я посмотрел в глаза своему другу и улыбнулся. «Было непросто, но мы победили». «В глобальном смысле все идет по твоему плану, дружище», — кивнул он. «Но если посмотреть на частности...» «Я едва не угробил нашего старого друга. Да брось ты. У тебя не было возможности отнести его в лазарет самому или выделить космодесантников. Иначе потери на направлении были бы огромные. Не стоит оставлять гуру без должного внимания даже на минуту. К тому же ты знал, что я на подходе. Не парься». Я хлопнул его по плечам. Уверен, Андрей Боленский сам бы очень расстроился, если бы узнал, что, выбрав приоритетом его спасение, ты подвел подножку кучу людей. «Но он великий князь, и цени этой кучи людей», — хмыкнул Арвин. «Правда, сам он так не считает». «Ладно, хватит об этом, дружище. Когда он придет с себя, просто зайди к нему и принеси корзинку». «Дранников?» «Я хотел предложить клубники, но Дранников, вероятно, будет лучше. Правда, сможет ли он их сразу переварить? Это вопрос». «Не поест, так понюхает», — пожал плечами Арвин. «Я не пойму, ты поддержать его хочешь или поиздеваться?» Спустя полтора часа после этого разговора мы с Арвином, княжчем Астраханским, великим княжчем Казанским и князем Выборгским, направились на рабочий ужин. Ужинать нам предстояло в компании маршала Эриксона и других лидеров нашей объединенной армии. «Прежде всего, дорогие друзья, я хотел бы поднять этот кубок за нашу победу. Битва этой ночью выдалась очень тяжелой, но мы победили. За победу!» — прогремел Эриксон на русском языке. Раздался гулкий стук металлических кубков, мы выпили, подавали вино, закусили мясом, для нас с Арвином сварили нежные фили индейки, и вино откопали какое-то диетическое. Мой усталый организм смог с ним без труда справиться. После первого тоста Эриксон снова поднялся на ноги и поднял наполненный до краев кубок. Сразу же хочу произнести еще один тост. Я хочу поблагодарить всех наших русских союзников. Они бились, не жалея своих жизней. «Бились достойно, так что, я уверен, поразили самих богов. За вас, наши верные друзья. Спасибо вам!» И снова выпили. Эриксон, как и большинство присутствующих, поглощал виной своего кубка одним большим глотком. Не успел я доесть свой кусочек индейки, как маршал вновь поднялся на ноги с полным кубком. «Форг меня дири Я понимаю, что осветленные почти не пьянеют. Но мы куда-то торопимся». «И свой третий тост я хочу посвятить одному конкретному человеку», прогремел Кларенс Эриксон. «Его сиятельству князю Енисейскому Аскольду Александриту». «Аскольд Андреевич». Маршал три секунды смотрел мне в глаза, а затем поклонился. «Благодарю вас от всего сердца за то, что спасли его величество и за спасение двойника его величества Ульриха и за спасение генерала Ридингера тоже. Спасибо вам», произнес он, повел рукой с кубком, а затем улыбнулся и покачал головой. «Мой отец учил меня всегда быть честным, потому и считаю своим долгом сказать вам еще кое-что, Аскольд Андреевич. Вчера, в момент нашего знакомства, я испытывал жгучее недоверие в отношении ваших боевых и лидерских качеств. Но всего нескольких часов вам хватило, чтобы переубедить меня. Я прошу прощения за это недоверие. Я рад, что ошибся. За вас, Аскольд Андреевич». «За ваш личный вклад в нашу общую победу!» И снова послышался стук кубков. После этого Кларенс Эриксон больше тостов не произносил. А вот я сказал ответное слово от себя лично и от всей российской стороны. Затем слово взял князь Выборгский. Наследные княжечи Юра Урусов и Игорь Рамадановский тоже посчитали своим долгом высказаться за общим столом. Ну а после маршал довольно резко сменил русло беседы, Все-таки ужин изначально планировался рабочим. «Увы, сегодня мы вынуждены обсуждать не только приятные темы», — сухо произнес он. «Начну, пожалуй, с главного. Его Величество хоть и приходил в себя, но все еще прикован к постели. Королевский целитель Йохан Крошек не отходит от постели Его Величества. Он осмеливается делать благоприятные прогнозы, однако пока участвовать в совещаниях Его Величество не сможет». Я заметил, как удивленно округлились глаза Арвина. Форг его дири, сколько же недоумения во взгляде. «Алло, Арвин, здравствуйте. Мы столько представителей различных видов на разных планетах встречали, а ты так удивляешься. Ладно, Юра Урусов, у него менее широкий кругозор по молодости лет и обитание на одной единственной планете». Того тоже шокировали слова маршала. Ему сложно держать себя в руках, чтобы не закричать что-то вроде «Какого хрена королевская целительница-мужик? Как он ее... его заряжает?» А как и ритуал создания связи проводил? Троекуров склонился к Юре. Сейчас, похоже, все объяснит. Мне, видимо, тоже стоит Арвина немного просветить. Не везде целительницы, исключительно женщины, шепнул я ему на ухо. И далеко не везде главной подпиткой их силы являются чувственные отношения и секс. У шведов, например, целитель тот, кто может использовать целительские артефакты. Не каждое живо может их активировать. Арвин посмотрел на меня благодарным взглядом. «Хвала богам!» — с облегчением выдохнул он. «А то если бы... Ну, ты понял. И мой княжский папку узнал бы, что я таким помогаю, наследство мигом бы лишил. Ты ж знаешь, какой он, ретроград!» Я ничего не стал отвечать, ибо возможность что-то обсудить шепотом во время общих собраний эти и предусмотрена, но затягивать не стоит. Вон, Эриксон уже не терпится продолжить. Спустя две секунды маршал произнес. Все мы искренне верим, что его величество поправится как можно скорее, как и другие раненые, его светлость, великий князь Тверской или генерал Свенсон и другие наши товарищи. Но пока нам придется сражаться без них. Увы, несмотря на одержанную важную победу, война продолжается. На нашем театре боевых действий все еще осталось немало вражеских сил. Враг зализывает раны, но я уверен, будет пытаться прорваться через Эребрук столицы. Не так масштабно, как вчера. «Но все равно будет вынуждать нас держать большие силы здесь и отбивать нападения Маршал замолчал. «Я же нахмурился, представляя, куда он клонит». «Форкхово дерьмо. Надеюсь, я ошибаюсь». «Вы так говорите, Маршал Эриксон, словно нам стоило бы перебросить силы отсюда куда-то в другое место?» озвучил мою мысль великий княжеч Казанский. «Неужели на Южном театре боевых действий все так плохо?» «Увы, вы правы, ваша светлость». Враг атаковал вчера большими силами и район Эребру, и район Йончопинга. Наша южная армия не смогла отразить нападение. Сегодня утром стало известно, что наши силы оставили Йончопинг. Конечно, они и дальше будут пытаться остановить наступление, но... Мы должны быть готовы, что сил южной армии хватит разве что на то, чтобы замедлить продвижение врага. Значит, несмотря на все наши усилия, враг все равно пройдет к столице?» Хмуро поинтересовался Юрурусов. Ему одновременно захотели ответить маршал Эриксон и князь Выборгский. Но я оказался быстрее. «При всем уважении, друг мой, я считаю, что твоя формулировка не совсем точна». Я улыбнулся, демонстрируя абсолютную уверенность в собственных словах. «Мы победили в битве. Эта победа, значит, наши усилия уж точно не напрасны. Враг не смог пройти к Стокгольму через Эребру. И не сможет. но ну, а то, что он направится туда с юга, пусть так. укрепившись здесь мы сможем отправить воинов на помощь и защитить столицу, не опасаясь того, что через Эребру к врагу придет подкрепление. «Эм, да, пожалуй», — кивнул княжич Астраханский. «Ты прав, Аскольд, маршал Эриксон. Полагаю, как раз насчет укрепления района Эребру сейчас нам и нужно поговорить, верно?» Собственно, на этой ноте мы и перешли к конкретным обсуждениям наших ближайших планов и просидели за столом почти до полуночи.